Он, ф а р ф у р к и с счастлив сообщить, что сегодня в адрес стройки прибыло около десяти тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп ста восемьдесят различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что от Пруня. действительно представляет собой необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники с одной стороны и миром необъясненных явлений с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня. Он, ф а р ф у р к и с со своей стороны предлагает следующее. Рассмотрение дела номер 55 и 97, а также до рассмотрения дела номер два отложить. Аплодисменты. По возможности б ы с т р о и без проволочек разобрать письма от населения и провести в ы д в и ж е н и е сенсации. Бурные аплодисменты. После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечера заседания к обсуждению положения. создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. Бурные аплодисменты, переходящие в о в а ц и ю все встают. Лавр Федотович, дождавшись окончания о в а ц и и выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения. Писем оказалось семь. Школьники села Вунюкина сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего бывшего отличника Василия к о р м и л и ц ы н а она превратила в хулигана и д в о е ч н и к а Школьники просили тройку разобраться в этой ведьме. в которую они как пионеры не верят и чтобы тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в д в о е ч н и к о в Братья Андрей и Борис Долгорукие из села а р г у н ь к а Уссурийского края написали, что поймана девочка Людает, бежавшая из з а р у б е ж а от преследования. х у н в а й б и н о в и п р о с л а в и в ш и й с я воровством кур местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнения в целесообразности такого решения. Братья полагали, что е е надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы. Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову.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 Письмо было послано из психиатрической больницы. Другой житель Китежграда, гражданин к р а с н о д е в к а С.Т. выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зуба, использующий отходы колониской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца Зятя. Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина п а н ц е р м а н о в а 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю с а г д и й с к у ю монету. Врач обращал внимание т р о й к и на тот факт, что гражданин п а н ц е р м а н о в ныне покойный, в Средней Азии никогда не был и найденные монеты никогда прежде не видел.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 относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре.